Глава 2. Дозируйте впечатление. Экстраверты прекрасно себя чувствуют и достигают наилучших результатов, находясь в стимулирующей обстановке. Например, во время рабочего процесса они могут включать музыку на полную катушку, в отличие от интровертов, которые предпочитают работать в тишине и покое. «Неприятно находиться там, где происходит много событий, превышающих психические возможности человека». Вы тоже могли сталкиваться с ситуацией, описанной далее. Нас уже завалили информацией о предстоящей рокировке на рабочем месте. И тут начальник решил сделать еще одно объявление, на которое нам стоит обратить внимание. В тот момент я был готов выбежать из офиса и заорать. «Хватит! Не хочу больше ничего слышать!» Но я остался сидеть на месте и в результате долго не мог успокоиться. Каспер, 42 года. Или оказывались на месте Марии, из следующего примера. Я чувствую себя перенасыщенной после очередного шопинга. В таких ситуациях я обычно записываю на листке бумаги все свои впечатления и делюсь ими с верным слушателем или какое-то время обдумываю все увиденное и услышанное в тихом, спокойном месте. Иначе мне становится не по себе, и я с трудом могу общаться с окружающими. Если же мне приходится изображать радушие, я запросто могу ляпнуть что-то несусветное. Мария, 27 лет. Человеку необходимо знать свой уровень психологической нагрузки, чтобы избежать проблем. У интровертов и сензитивных людей оптимальный уровень нагрузки значительно ниже, чем у экстравертов. И он может и дальше понижаться. Это вовсе не значит, что стоит избегать нагрузок. Просто необходимо определить приемлемый для себя уровень. Люди с более низким уровнем нагрузки прежде всего должны научиться ограждать себя от перенасыщения новыми впечатлениями. Как это сделать? Собраться с мыслями помогут паузы. Большинство из нас ежедневно поглощают огромные объемы информации, исходящие как от окружения, так и из интернета. Нужно учиться перекрывать информационный поток, чтобы отсортировать полученные впечатления в тихой, спокойной обстановке. В этом вам поможет небольшое упражнение. Сядьте на стул или подушку для медитации. По возможности вооружитесь блокнотом. Выпрямите спину и расправьте плечи. Встряхнитесь, если чувствуете напряжение. Установите таймер на 5, 10, 15 или 20 минут. Запустив обратный отсчет, закройте глаза и сделайте пару глубоких вдохов и выдохов. Для большего эффекта при вдохе поднимайте руки над головой, а при выдохе опускайте. Вскоре вы определите свой естественный ритм дыхания. Обратите внимание на движение вашего тела, особенно на положение рук, ног и мимику. Прислушайтесь к ощущениям при утрате концентрации. Пока это напоминает ментальную практику. Но это только начало. Если у вас в голове крутятся посторонние мысли, отпустите их и сосредоточьтесь на дыхании и движениях головы и конечностей. Но не спешите избавляться от мысли, связанной с принятием какого-либо решения или от недавнего впечатления, которое вы не успели толком обдумать. Дайте им полностью раскрыться. Это может способствовать решению возникшего вопроса или лучшему пониманию впечатления. Во время небольших перерывов на раздумье не забывайте про дыхание и тело. Таймер напомнит вам о паузе звуковым сигналом. Вернувшись к своим мыслям, вы сможете лучше определить, насколько они для вас важны. Если во время выполнения упражнения вас беспокоит назойливая мысль, запишите ее в блокноте и решите, с кем вы хотели бы ее обсудить. Затем сосредоточьтесь на теле и дыхании. Возможно, вы уже поняли, что смотреть на себя со стороны не так просто, как это кажется на первый взгляд. Однако этот навык приходит с практикой. Упражняйтесь, когда вам удобно. Все лучше, чем проверять электронную почту или листать ленту в социальных сетях. Это упражнение помогает вникнуть в собственные мысли, обдумать какой-либо вопрос и даже оградить себя от внешних впечатлений. Благодаря этому упражнению я чувствую себя свежей и бодрой. Поменьше новостей. Возможно, вы считаете, что нужно следить за всем происходящим в мире. Вы, вероятно, уже ощущаете зависимость от новостей и теряете над собой контроль. Средства массовой информации уделяют особое внимание конфликтам. Поэтому чрезмерный поток новостей может создать у вас ложное представление о том, что в мире куда больше насилия, нежели любви. Подобное восприятие действительности сулит вам стресс, чувство тревоги и плохое настроение. Если вы каждый день будете погружаться в мировые проблемы, решить которые вам не по силам, легче от этого никому не станет. Вы тратите много времени и энергии, чтобы переварить впечатление, восстановить душевные силы и обрести ясный рассудок. А всего этого можно с легкостью лишиться видя в новостях фотографии людей, терпящих страдания. И в результате вы, мучаясь переживаниями, будете испытывать угрызение совести за собственные бездействия. Люди по-разному воспринимают чужое горе. Если от увиденного вы не можете прийти в себя несколько дней, вам стоит меньше прислушиваться к новостям. Когда мне действительно нужно сосредоточиться на каком-то проекте, я не слушаю новости. Но время от времени прошу кого-нибудь вкратце рассказать о том, что происходит в мире. Или сама читаю обо всем в интернете. Но только не по утрам, когда я психически наиболее уязвима. И не поздним вечером, чтобы избежать ночных кошмаров. Я читаю новости только после обеда. Иногда мне удается посмотреть документальный фильм о каком-нибудь конфликте в мире или послушать мнение экспертов на одном из телеканалов. В такие моменты я чувствую, как известие о той или иной проблеме иногда меньше давит на мою и без того ранимую психику. Не позволяйте телефону доминировать. Телефонный звонок порой бывает не кстати, если застаёт вас, скажем прямо, в процессе творчества. Особенно тогда, когда звонящий ждёт от вас конкретного ответа или реакции. Например, благодарности за звонок и приглашение в гости. У многих интровертов и сверхчувствительных личностей мобильный телефон переключен на беззвучный режим. В перерыве они просматривают оповещения, отправляют сообщения и решают, стоит ли перезванивать или нет. Избегайте чрезмерного общения. В этом вам помогут беруши, наушники или темные очки. Есть множество разных способов отгородиться от людей, даже в офисе с открытым пространством. Интроверты лучше работают, когда на них никто не смотрит и перед ними никто не мелькает. Сосредоточенные на чем то интроверты имеют обыкновение хмуриться, от чего со стороны они кажутся расстроенными. Экстраверт, увидевший интроверта в таком состоянии, может забеспокоиться. Я сама сталкиваюсь с подобным, выходя босиком на летнюю вечернюю прогулку. Обычно я иду не спеша, чтобы ничего не упустить. Летний ветерок обдувает мою кожу, Ноги греют теплый асфальт или земля, поют птицы и пахнет шиповник, вызывая у меня умиротворение. Попутно я размышляю, обдумываю идеи и проблемы. Довольно часто на улице люди спрашивают, все ли у меня в порядке, и предлагают свою помощь. Так мило с их стороны, но это мне мешает, вырывая из состояния полнейшего блаженства или мыслительного процесса и вынуждая притворяться общительным человеком. Мне приходится потом довольно долго восстанавливать это почти медитативное состояние. Находясь там, где люди могут увидеть ваше лицо или внезапно оказаться у вас перед глазами, вы, скорее всего, стараетесь не сосредотачиваться, чтобы не пугать их своим видом. Приучите окружающих не донимать вас по всяким пустякам, чтобы сохранить энергию и с головой уйти в дела, которые для вас сейчас важнее всего. Бывает не просто отстраниться от людей, не почувствовав себя бестактным. Дома и на работе многие интроверты и сверхчувствительные личности вынуждены тратить больше времени на разговоры, чем им бы хотелось. Негласные правила общения, предназначенные в основном для экстравертов, звучат примерно так. Нельзя перебивать говорящего. Приоритет в разговоре отдаётся тому, кто быстро формулирует мысли и долго говорит без остановки. Всегда полезно завязать разговор. Нарушьте молчание собеседника фразой: «Сейчас я расскажу тебе одну историю» и начните ее излагать. Нельзя останавливать разговор, пока кто-то говорит. Прежде чем завершить беседу, необходимо дождаться, когда человек выскажется и возникнет пауза. Эти правила зачастую не так просто соблюдать. Именно поэтому я создала свой альтернативный список запретов и допущений. Говорить или молчать. Свод хороших манер. Молчите, если вам нечего сказать. И даже если вы хотите поделиться чем-то важным, сначала дождитесь зеленого света от собеседника. Если вы говорили больше минуты, сделайте паузу. Сделайте глубокий вдох и подумайте насколько важна собеседнику ваша информация. Если вас не просят продолжать, дайте возможность высказаться другим людям, которым, вероятно, есть что сказать. Никогда не тревожьте задумавшегося человека. Если собеседник хочет рассказать вам что-то и просит у вас на это разрешение, подумайте, действительно ли вы хотите послушать именно его и ко времени ли это. В противном случае отрицательно покачайте головой, не извиняясь или не оправдываясь за свое решение. Не стоит буквально воспринимать эти правила. Они далеко не всегда работают на практике. Но самое главное — они опровергают незыблемость тех негласных правил, которым мы неосознанно следуем, побуждая отказаться от устаревших традиций и наглядно демонстрируют другие способы ведения разговора. Как защититься, оказываясь в компании людей? Иногда мы оказываемся практически в безвыходной ситуации. Будучи священником, я жила по месту службы. В этом есть свои преимущества. Например, чтобы отдохнуть в тишине, мне нужно было сделать всего несколько шагов до своей комнаты. Мне нравились обязанности священника, кроме одной, которая наводила на меня панику и лишала сил на несколько дней. Речь идет о ежегодном собрании прихожан, которое проводилось в конце лета где-нибудь на природе, куда мы всей паствой выбирались на целый день. Как член Совета общины, я старалась сократить продолжительность поездки, советуя людям выбирать не самый длинный маршрут. Однако особого успеха я не добилась, поскольку многие, будучи по своей натуре авантюристами, считали, что долгий путь сулит много интересного. В то время я не понимала, почему именно этот праздник доставляет мне столько неудобств, и поэтому не могла точно сформулировать свои мысли. Сегодня я лучше осознаю свою реакцию. Не так просто сделать перерыв и восстановить душевный покой, когда едешь в одном автобусе со всей общиной. Да и к тому же меня быстро укачивает. Я боялась расплакаться от бессилия. К счастью, мне всегда удавалось совладать с собой. Хорошо, что у меня бывал только один такой день в году, когда я действительно испытывала серьезнейшее напряжение. В других организациях люди проходят через совместные выходные, корпоративы, тимбилдинги и прочие мероприятия, которые так обожают большинство экстравертов. А у интровертов они вызывают лишь стресс и дискомфорт. Когда человек психологически перегружен, ему тяжело находиться среди людей и адекватно воспринимать информацию. Если разговор ведется с глазу на глаз, можно попросить собеседника прерваться. А вот если задействована группа людей, то уже нельзя просто так взять и прервать говорящего. В 2015 году перед моим выступлением с докладом в Государственной библиотеке Гренландии в Нуке организаторы предупредили меня, что местные могут просто встать и уйти, если им будет неинтересно. Пара человек так и поступили. Мне было приятно узнать о такой традиции, показывающей, что другие остались не просто из уважения к оратору. Зачастую в Дании нам приходится в силу воспитания слушать выступления дольше, чем мы того хотим. Для большинства это не представляет особой проблемы, но только не для интровертов и сверхчувствительных людей, которые порой сильно страдают от того, что попросту не могут заткнуть уши и больше ничего не слушать. Лично я переняла линию поведения гренландцев. Если выступление мне не нравится или потеряло всякий смысл, я стараюсь потихоньку покинуть его. Ведь когда воспринимаешь информацию в ограниченном объеме, слишком вредно нагружать себя чем-то неприятным или несвязным. Если мне по той или иной причине не удается сбежать, я защищаюсь от информационных потоков с помощью крохотных наушников провода от которых прячу в волосах и под одеждой. Затем включаю приятную музыку, заглушающую речь выступающего, и получаю такое же удовольствие, как и остальные люди, но уже на своих условиях. Таким образом, мне не нужно вставать с места, беспокоя окружающих, и в то же время я отчасти могу слушать оратора. Время от времени я убавляю звук, чтобы послушать речь, и прибавляю его снова, если по-прежнему ничего интересного в ней не нахожу. Как защититься от бесконечного информационного потока при психологической перегруженности? Порой бывает невозможно выстроить оборонительную тактику. Из-за множества впечатлений или событий вокруг интроверты и сверхчувствительные личности зачастую настолько устают, что очень долго не могут прийти в себя. Возможно, с вами уже случалось подобное. Теряя творческие способности, вы не в состоянии придумать ничего лучше, чем посмотреть телевизор, посидеть в интернете или поспать. Однако все это не спасает от перегруженности. Вам необходим покой, чтобы новые впечатления могли перевариться в вашем недремлющем сознании. Не обязательно соблюдать полнейшую тишину. Главное — заниматься привычными для вас делами. Занятия, спасающие от перегруженности, могут быть разными и зависеть от конкретного человека. Поэтому я предлагаю вам создать собственный список дел, который всегда будет у вас под рукой. Приведу свои рекомендации на этот счет. Занятия, избавляющие от перегрузки. Вся работа по дому. Уборка, готовка, глажка, стрижка газона. Прополка в саду и так далее. Вязание. Выпечка кондитерских изделий. Бег, йога или пилатес. Движение под музыку. Позвольте телу самому определять ваши движения. Расслабление в ванной или гидромассаж ног. Не молчите. Поделитесь впечатлениями с верным слушателем. Ведите дневник. Займитесь творчеством рисуйте, сочиняйте музыку или придумайте еще что-нибудь подобное. Кроме ведения дневника мне очень нравится готовить еду. Не новое блюда, а что-нибудь более обыденное. Я люблю под какую-нибудь известную мелодию чистить овощи и нарезать их в горшочке. В результате моя морозилка наполняется полуфабрикатами, которыми всегда можно воспользоваться в следующий раз. За это время я успеваю отсортировать новые впечатления, и обдумать все, что может помочь мне принять необходимое решение. Иногда источник психологической нагрузки таится в самом человеке, поэтому обращайте внимание на собственные мысли. Подробнее об этом в следующей главе.